Когда епископ Приект переносил на тибелитанские воды реликвии достославнейшего мученика Стефана, то к возведенному в честь его храму стекло, стеснясь о крест, великое множество народа. В это время слепая женщина попросила, чтобы подвели ее к переносившему останке епископу, и тот дал ей цветы, которые держал. Она приняла их, приложила к глазам и тотчас прозрела. К изумлению присутствовавших, она с восторгом пошла впереди, выбирая дорогу и не нуждаясь более в проводнике. Епископ Луцил, при большом стечении сопровождавшего его народа, нес раку упомянутого мученика, которая была поставлена в Синитянском замке, находящемся по соседству с японской колонией. Отношение этого священного бремени – Фистула, которая уже давно мучила его и ожидала руки весьма дружественного к нему врача, собиравшегося ее вырезать, вдруг зажила, так как потом он не нашел ее на своем теле. Евхарий, пресвитер из Испании, проживающий в Каламе, страдал застаревшую каменную болезнью и получил исцеление от раки вышеупомянутого мученика, которую привез ему епископ Посидий. Тот же самый Евхарий, заболев потом другую болезнью, лежал как мертвый, так что ему уже перевязывали пальцы. В заступничеством упомянутого мученика, когда была принесена от его раки и возложена на тело лежащего туника самого пресвитера, он поднялся на ноги. Там же жил некто мартиал человек по своему положению знатный, достигший уже преклонного возраста и питавший отвращение к христианской религии. У него была дочь христианка и зять, в том году принявший крещение. Хотя они с великими слезами просили больного стать христианином, он решительно отказался и прогнал их от себя с крайним негодованием. Зять в видении получил наставление сходить к раке святого Стефана – и там, насколько можно, помолиться за больного, чтобы Бог дал ему благое расположение, не отклонять от себя намерения уверовать во Христа. Тот так и сделал с великим плачем и самым пламенным и благочестивым настроением. Затем, уходя, взял с собою с алтаря, к которому подходил несколько цветков, и положил больному под голову, потому что наступила уже ночь, и тот спал. И вот еще до рассвета больной закричал, чтобы шли к епископу, который тогда случайно был у меня в гипоне. Узнав об его отсутствии, больной попросил прийти пресвитеров. Те явились, он сказал, что верует, и к всеобщему удивлению и всеобщей радости крестился. Пока он был жив, у него не сходили с уст слова «Христе, прими дух мой с миром» хотя он и не знал, что это были последние слова блаженнейшего Стефана, когда иудеи побивали его камнями, деяние, глава 7, стих 58. Эти слова были и его последними словами, так как и он вскоре после того скончался. Там же, благодаря тому же мученику, получили исцеление и двое подагриков, один местный житель, а другой чужестранец, но местный житель непосредственно а чужестранец узнал из откровения, что он должен предпринять, когда заболит. Он сделал так, и сейчас же боль утихла. Есть мыза по имени Авдур, там есть церковь, и в ней рака мученика Стефана. Одного маленького мальчика, когда тот играл на поляне, сбившиеся с дороги быки, запряженные в телегу, смяли колесом, и он тотчас же забился, испуская дух. Мать, схватив его, приложила к раке, и он не только ожил, но и оказался целым и невредимым. В соседнем имении, которое называется Каспалианским, заболела и отчаялась в выздоровлении однонабожная женщина. Была принесена к той же раке ее туника, но больная, прежде чем принесли оттуда тунику, умерла. Родители накрыли туникой ее труп. И она, ожив, стала здоровой. В Гиппоне некто по имени Басе, сириец, молился перед ракой того же мученика за больную и находившуюся в опасности дочь и принес туда же с собой ее одежду. Между тем из дома прибегают рабы с известием, что больная умерла. Но так как тот молился, они были встречены его друзьями, которые приказали им не говорить ему об этом, чтобы он не стал публично плакать. Возвратившись в дом, в котором уже слышались рыдания родных, он набросил на умершую дочь одежду, которую брал с собой, и та возвратилась к жизни. У нас же умер от болезни сын некоего сборщика податей Иринеи, Когда его тело лежало бездыханным, и с плачем и рыданиями приготовлялась к погребению, некто из его друзей предложил помазать тело елеем от того же мученика. Сделали так, и умерший ожил. Опять у нас же бывший трибун Елевзин положил своего умершего маленького сына на раку мученика, которая находится в его загородном доме, и после молитвы, которую он излил с великими слезами, снял его с раки ожившим. «Как быть?» стесняет меня обещание закончить настоящее сочинение, так что я не могу здесь привести всего, что знаю. Несомненно, большинство наших, когда прочитают это, посетуют, что столь многое, о чем знают вместе со мной и они, я обошел молчание. Прошу их заблаговременно извинить меня и подумать, какого огромного труда стоило бы сделать то, не делать чего в настоящем сочинении, принуждает меня необходимость. В самом деле, если бы я, умолчав о другом, захотел описать только те чудеса исцелений, которые через этого мученика, то есть досточтимейшего Стефана, были совершены в Каламской, и в нашей колонии, то потребовалось бы составить весьма много книг. Да и не все такого рода чудеса могут быть собраны, но лишь те, о коих составлены записки, предназначенные для публичного прочтения. Завести составление подобных записей мы решили именно потому, что и в наше время бывают знамения божественной силы, подобные древним, и они не должны оставаться для многих неизвестными. Еще нет и двух лет, как начала существовать в Японии упомянутая рака – и хотя о многих чудесах, как нам доподлинно известно, записи не имеется, в то время как я пишу об этом, их число достигает 70. В Каламе же, где и самарака появилась раньше, и записи публикуются чаще, число их несравненно больше. Нам также известно, что через того же мученика совершено много замечательных чудес и в соседней сутикой колонии, у зале, где его рака была устроена епископом Еводием гораздо раньше, чем у нас. Но там нет обычая вести записи, или лучше сказать, не было, потому что теперь, может быть, уже и завелся. Когда недавно мы там побывали, то посоветовали тамошнему епископу составить для публичного прочтения записку о том, как весьма известная женщина Петрония получила там чудесное исцеление от сильной и продолжительной болезни – в излечении которой врачи не могли оказать ей никакой помощи, и епископ весьма охотно нас послушался. В этой записи он изложил и то, о чем я не могу умолчать, хотя и должен спешить к тому, что в этом сочинении остается еще не оконченным. Она рассказала, что какой-то иудей посоветовал ей на волосяной пояс, опоясанный под одеждой по голому телу, надеть кольцо, в котором под драгоценным камнем находился бы камень, найденный в бычьих почках. Опоясанная этим поясом, как врачебным средством, она ходила к храму священному ученика. Но, отправившись из Карфагена, вблизи которого она останавливалась в своем имении около реки Баграды, она, поднявшись, чтобы продолжать путь, увидела перед своими ногами то кольцо, и в изумлении начала ощупывать волосяной пояс, на который оно было нанизано. Уверившись, что пояс завязан накрепко узлами, она подумала, что кольцо лопнуло и соскочило. Но когда кольцо оказалось совершенно целым, она приняла это как залог будущего здоровья, и пояс вместе с кольцом бросила в реку. Но в это чудо не верят те, которые не верят и в то, что Господь Иисус родился, оставив невредимым девство матери, и что он явился ученикам через запертые двери. Пусть же, по крайней мере, полюбопытствуют о нем, и, если оно окажется верным, пусть поверят и остальному. Упомянутая женщина, особо весьма известная, благородная по рождению и замужеству, и живет в Карфагене, и такой обширный город, и такая знаменитая особа не скроют этого обстоятельства от интересующихся. Сам мученик, молитвами которого она получила исцеление, конечно, веровал в сына Преснодевы, веровал и в то, что он являлся ученикам сквозь затворенные двери, веровал, наконец, и в то, что он вознесся на небо с плотью, в и воскрес, ради чего, собственно, нами все это и говорится — и упомянутые чудеса совершаются им именно потому, что за эту веру он положил свою душу. Таким образом, силою того же Бога, который совершил и те чудеса, о коих мы читаем, чудеса совершаются и в настоящее время через угодных ему и как ему угодно. Но чудеса эти не так известны и не так запоминаются от частого чтения, чтобы не выпадать из памяти, подобно песчинкам прошлого. Ведь и там, где стараются публиковать записи, получающих чудотворную помощь, как это заведено теперь у нас, слышат о том лишь находящееся на лицо, и то один только раз. Большая же часть и вовсе при этом не присутствует, так что и сами присутствующие несколько дней спустя забывают, что слышали, и едва ли из них найдется кто-нибудь такой, кто сообщил бы об услышанном, отсутствовавшему. У нас совершилось одно, правда не такое большое, как вышеупомянутое мною, но настолько известное и замечательное чудо, что, думаю, нет такого японца, который бы этого не видел или не знал, или который мог бы каким-нибудь образом об этом забыть. Итак, десять детей, семеро братьев и три сестры из кисарийской Каппадокии, люди небезызвестные среди своих сограждан, вследствие проклятия своей матери, оставшейся после смерти отца вдовую и жестоко ими оскорбленной, были подвергнуты сейчас же такому наказанию свыше, что начали страшно трястись всеми своими членами. В этом ужасном виде, не вынося взоров своих сограждан, Они разбрелись почти по всей Римской империи, куда каждому вздумалось уйти. Двое из них, Павел и Палладия, известные уже во многих местностях своим позорным несчастьем, пришли к нам. Пришли они дни за пятнадцать до Пасхи и ежедневно начали посещать церковь, а в ней раку досточтимейшего Стефана, молясь, чтобы Бог велся над ними и сделал их по-прежнему здоровыми. И здесь, куда бы они ни шли, всюду обращали на себя внимание города. Некоторые, видевшие их в других местах и знавшие причину их трясения, сообщали об этом кому могли. И вот наступила Пасха. Утром дня Господня, когда уже собрался в церковь многочисленный народ, и юноша Павел держался за решетку священного места, где находится рак мученика, Он вдруг распростерся на землю и затих, как спящий, однако не испытывая трясения, как это бывало с ним обыкновенно, даже во сне. Когда при наступившем изумлении присутствующих, из коих одни были поражены страхом, а другие скорбью, некоторые хотели поднять его на ноги, другие запретили им это, говоря, что надобно, пожалуй, ожидать смерти. И вот он поднялся на ноги и уже не трясся, ибо получил исцеление и стоял здоровый, глядя на обступивших его. Кто мог при этом удержаться от словословий Богу? Восторженные и благодарные крики наполнили всю церковь. Потом бегут ко мне в дом, где я сидел уже готовый к выходу врываются один за другим, и каждый вновь прибывший сообщает мне как новость то, что уже раньше рассказал другой. И когда я радовался и благодарил Бога, является вместе со многими, и Он сам наклоняется к моим коленам, поднимается и целует меня. Идем к народу. Церковь была полна и дрожала от радостных здесь и там, потому что молчавших не было, раздававшихся криков». «Благодарение Богу! Слава Богу!» Когда наконец установилось молчание, прочитаны были праздничные чтения божественных писаний, а когда настало время для проповеди, я сказал несколько слов соответственно времени и радостному настроению. Я хотел, чтобы не столько слушали меня, сколько обратили внимание на своего рода красноречие Божие, выразившееся в этом божественном действии. Человек тот обедал с нами и обстоятельно поведал историю своего, своей матери и братьев бедствия. На следующий день, сказав проповедь, я обещал прочитать народу запись его рассказа. Когда на третий день Пасхи это было мною исполнено, я приказал, чтобы во время чтения этой записи оба они, брат и сестра, стояли на ступеньках портика, с высоты которого я читал. Весь народ обоего пола видел их, одного, стоящего спокойно, а другую, трясущуюся всеми своими членами. И те, которые не видели брата прежде, по его сестре судили, сколько божественного милосердия явлено на нем. Они видели, за что надо благодарить Бога за него и о чем молиться за нее. Между тем, когда была прочитана запись о них, я распорядился, чтобы они удалились с глаз народа, и начал беседовать об этом обстоятельстве несколько подробнее. И вот во время этой моей беседы от раки мученика снова послышались радостные крики. Слушавшие меня повернулись и двинулись туда. Оказалось, что, спустившись со ступенек, на которых стояла, сестра отправилась молиться святому мученику. Лишь только она дотронулась до решетки, упала, как бы погрузившись в сон, и встала здоровой пока мы расспрашивали, что случилось и от чего происходит такой радостный крик, в базилику, где мы находились, является она и с нею те, которые привели ее здоровой от раки мученика. Тогда в собрании поднялся такой крик изумления, что, казалось, этим соединенным со слезами восклицанием не будет конца. Ее возвели на то место, на котором немного раньше она стояла, подверженная трясению. Радоваться начали, что такой же, как брат, стала и она, о которой раньше скорбели, что она оставалась на него непохожей. Видели, что еще не было вознесено ими молитв за нее, а предварившие молитвы благожелание их о ней так скоро было услышано. Воссылали радостную хвалу Богу, без слов, но так шумно, что едва могли выносить уши. Что было в сердцах этих радующихся, кроме веры во Христа, за которую была пролита кровь Стефана.